А. Свобода мышления как условие появления философии. Общим ответом на этот вопрос является, согласно вышесказанному, следующее. Философия начинается там, где всеобщее понимается как всеобъемлющее сущее – Или, иначе говоря, там, где сущее постигается всеобщим образом, где выступает мышление мышления. Где же это произошло? Где это началось? В этом состоит историческая сторона вопроса. Мышление должно существовать для себя, получить существование в своей свободе оторваться от природного и выйти из созерцательной погруженности. Она должна как свободная войти в себя и таким образом достигнуть сознания свободы. Началом философии в собственном смысле мы должны признать тот момент, когда абсолютное уже больше не существует как представление, и когда свободная мысль не только мыслит абсолютное, но и постигает его идею, то есть когда мысль постигает бытие, которое может быть также и самой мыслью познаваемое ею как сущность вещей, как абсолютную целостность и как имманентную сущность всего на свете, постигаемое ею следовательно как мысль, хотя бы оно и выступало как внешнее бытие. Таким образом, простое нечувственное существо, которое иудеи мыслили как бога, Ибо всякая религия есть мышление, не есть предмет философии. Предметом философии является, например, положение «сущность» или «первоначало вещей» есть «вода», «огонь», «мысль». Это всеобщее определение мышления, полагающее само себя, «есть» абстрактная определенность. Оно есть начало философии, но это начало есть вместе с тем нечто историческое, конкретный образ народа, принцип которого составляет то, о чем мы уже говорили выше. Если мы говорили, что для появления философии необходимо сознание свободы, то этот принцип – должен лежать в основании характера народа, у которого философия получила начало. Народ, обладающий этим сознанием свободы, основывает свое существование на этом принципе, так как законодательство и все состояние народа имеет свое основание лишь в понятии, которое дух составляет о себе» в категориях, которыми он обладает. С практической стороны с этим связан расцвет действительной политической свободы. Последнее появляется лишь там, где самостоятельный индивидуум, как индивидуум, знает себя всеобщим и существенным где он обладает бесконечной ценностью, или, иначе говоря, там, где субъект достиг сознания личности и, следовательно, хочет без дальнейшего быть признанным самим по себе. Свободная философская мысль находится непосредственно в следующей связи с практической свободой. Как первая есть мышление абсолютного, всеобщего и существенного предмета, так и вторая мысля себя сообщает себе определение всеобщего. «Мыслить» означает вообще облечь нечто в форму всеобщности. Так что мысль, во-первых, делает своим предметом всеобщее или, иначе выражаясь, определяет предметная единичность вещей природы, находящихся в чувственном сознании, как всеобщее, как объективную мысль и, во-вторых, нужно, чтобы, познавая и зная теперь это объективное и бесконечное всеобщее, я вместе с тем оставался и продолжал стоять по отношению к нему на точке зрения предметности. Вследствие этой общей связи политической свободы со свободой мысли, Философия выступает в истории лишь там и постольку, где и поскольку образуется свободный государственный строй. Так как дух, если он хочет философствовать, должен расстаться со своим естественным волнением и погруженностью в материю, то он еще не может это сделать в том образе, с которого мировой дух начинает и который предшествует ступени этого разделения. Эта ступень единства духа с природой, которая в качестве непосредственной не представляет собою истинного и совершенного состояния, есть вообще сущность Востока». Философия, поэтому, начинается лишь в греческом мире. Б. Исключение Востока и его философии. Об этом первом образе надо дать некоторые разъяснения. Так как дух, как сознающий и волящий, является в нем лишь вожделеющим, то самосознание находится еще на своей первой ступени, на которой круг его представлений и хотений конечен. Так как здесь интеллект конечен, то его цели еще не являются сами по себе всеобщими. Если же, напротив, народ хочет нравственного, если он обладает правовыми законами, то в основании его хотения лежит характер всеобщности. Последнее предполагает, что дух окреп, благодаря чему он начинает быть свободным, ибо всеобщее хотение, как отношение мысли к мысли и к всеобщему, содержит в себе мышление, находящееся У самого себя. Если поэтому народ хочет свободы, он подчиняет свои вожделения всеобщим законам. Между тем, как до того предметом хотения было лишь особенное. Конечность воли составляет свойства восточных народов так как воля у них еще не постигла себя как всеобщее, ибо мысль у них еще не свободна для себя. Так, например, у них существует лишь сословие господ и сословие рабов, и в этой сфере деспотизма страх является вообще господствующей категорией. Ибо так как воля еще не свободна от конечного, она может быть включена в него, причем последнее может быть положено отрицательно. Это чувство отрицания, чувство, что чего-то нельзя выдержать, есть именно страх. А свобода, напротив, состоит в том, чтобы быть не в конечном, а для себя бытии, которая не может подвергаться воздействиям извне. Религия восточных народов необходимо носит тот же характер, так как страх Господень есть главный момент, дальше которого нельзя идти. Страх Господень — начало премудрости. Правильное правдоположение — Человек должен начать с того, чтобы знать конечные цели в отрицательном определении. Но человек должен также преодолеть страх путем отказа от конечных целей. Удовлетворение же, доставляемое религией восточных народов, само связано с конечным, так как главные виды примирения — суть формы природы, которые олицетворяются и служат предметом поклонения».